но отношение его к христианству иное, чем у интегральных коммунистов, и, вероятно, по своему прошлому он хотел бы сохранить и некоторый положительный смысл за христианством, резко противополагая его христианству церковному. Его отношение к христианству напоминает отношение сектанта рационалистически-моралистического типа. «Все, что Геккер говорит о христианстве – свидетельствует о том, что он совсем не видит и не понимает духовной и мистической стороны христианства. И церковь для него исключительно есть явление социальное, определяемое средой и зараженное всеми болезнями господствующих в истории классов. Духовные стороны церкви он не способен увидеть. Религию он выводит из страха, который потом сублимируется. Он ее объясняет исключительно социологически. Геккер считает несомненным, что человек происходит от обезьянообразного предка, то есть имеет животное происхождение. Сообразуясь с господствующей и обязательной в Советской России философией, он, конечно, стоит на диалектической точке зрения, хотя следов усвоения гегельянства в нем не видно. Геккер видит в православной церкви лишь внешнюю сторону обряды, за которыми, конечно, он не видит таинств, связь с монархическим государством и ему подчинение, конформизм, духовенства Исключительная посеусторонность Геккера не позволяет ему почувствовать тему о спасении и вечной жизни. Ценность христианства для него исключительно в морали и в организации социальной жизни. И православие оказывается формой христианства – не создавший своей морали и не влиявший на улучшение социальной жизни. Проблема религиозная для него оказывается окончательно подчиненной социальной пользе. И потому нет вопроса об истине. Это есть англо прагматизм, который очень чувствуется у Геккера и который в сущности противоречит коммунистическому миросозерцанию, претендующему название абсолютной истины. Геккер — апологет русского коммунизма для Запада, но он совсем не интегральный коммунист, его миросозерцание эклектическое. Геккер — почитатель Льва Толстого и, по-видимому, склонен понимать христианство так, как понимал его Лев Толстой, то есть прежде всего моралистически. Это есть наследие сектантского христианства Геккера. Сам я склонен думать, что Лев Толстой был пробудителем христианской совести в закостенелом христианском мире, и что в его критике исторического христианства было много правды. Я говорил уже, что у Льва Толстого были элементы русского нигилизма, которые и делают его одним из предшественников русского коммунизма. Но невозможно отсюда сделать тот вывод, к которому, по-видимому, склоняется Геккер, что коммунизм осуществляет идеи Толстого. Коммунистическая идеология, особенно практика, полярно противоположны учению Толстого. Коммунизм есть крайнее противление насилиям, крайний этотизм, влечение технической цивилизации и индустрии, отрицание естественного братства людей, оторванность от непосредственной связи с землей, истребление религиозного начала жизни. Учение Льва Толстого есть учение о непротивлении насилиям, анархическое отрицание государства, технической цивилизации и индустрии, признание естественного братства людей, связь с землей, утверждение религиозного начала жизни. В своих нападениях на прошлое православной церкви в России Геккер часто бывает фактически прав. Нет ничего легче, как показать, что история церкви и вообще история христианства есть в значительной степени история человеческих грехов, измен, падений, бессовестного конформизма. Со времен Константина церковь не столько овладевала царством Кесаря, сколько подчинялась царству Кесаря. История религии, связанная с социальной средой, с социальными внушениями и интересами, всегда занимала больше места и была сильнее, чем история религии, связанной с откровением и духовной жизнью. Но только духовная слабость и слепота, только подавленность духа внешней средой приводит отсюда к тому заключению, что никакого откровения нет, что духовного мира нет. Бесспорно, церковь, как социальный институт, была в России подчинена государству и даже порабощена им.